Глава 13 Марит огляделась по сторонам. Она была ужасно смущена и растеряна, совершенно забыв дорогу. «Думаю, это та самая дорога», неуверенно произнесла она. Глаза их постепенно привыкали к темноте. Они могли бы без труда различить деревья и кусты, но было совсем непросто рассмотреть с покрытого лесом холма, где лежит долина. «Видишь, небо в этой стороне светлее», — сказал нотариус. «И поскольку теперь месяц Рождества, значит, солнце не ходит по большой дуге, и нам нужно идти на юго-запад. Ты не помнишь, в каком направлении лежала эта усадьба?» Она готова была умереть от отчаяния. Она не помнила. «Мы как раз стоим лицом в ту сторону», — запинаясь, пробормотала она. «Пожалуй, ты права». Согласился он. Попробуем поехать туда, куда ты показываешь. Переход через холм, лежащий между Энгом и Мубергом, занял много времени. До западного склона было дальше, чем они предполагали. Один из фермеров вырвался вперед. «Э, «Если ваше величество позволит, я скажу кое-что». «Будь добр, скажи», — ответил нотариус, забавляясь тем, что к нему обратились как к королю. Он был человеком без сословных предрассудков, любил охоту и рыбную ловлю и на протяжении многих лет был другом семьи Мейден из Горстенцхольма, поэтому и прибыл сюда по первому зову. Этого судью, на встречу с которым они ехали, он давно держал под подозрением, поскольку к нему поступали многочисленные донесения о взятках и превышении полномочий с его стороны. Но до сего времени судье удавалось вывернуться, Так что теперь у нотариуса появилась возможность свести счеты с этим сомнительным судьей. Всех судей он держал в ежовых рукавицах, добросовестных, грамотных, жестоких в отношении сбора налогов. «Так что же ты хочешь?» Спросил он фермера, который просто потерял дар речи, оказавшись лицом к лицу с представителем власти. «Если верно то, что сказал Ларс своей марит то мы едем в нужном направлении, потому что есть только один прямой путь из усадьбы Воллера на другую сторону холма. Но эта лесная дорога такая старая, что многие уже забыли о ней. «Однако никто из нас не видел здесь заброшенной усадьбы», сказал Калиб. «А мы обыскали все вокруг». «Но не на этом холме», уточнил Никвас. «Это ведь слишком далеко от нас». «На этой стороне должны быть скалы и...» сказала Марит. «Верно!» — вспомнил Калиб. «Мы были в этой местности, Габриэла и я, но повернули обратно возле скал, считая, что никто не может забраться туда. Да, мы на верном пути!» И они прибавили ходу. И вскоре ехавшие впереди закричали в один голос. «Смотрите, там горит!» Желто-красное пламя лизало небо, заволакивая его густым дымом и озаряя таинственным светом. «Дева Мария!» – произносили многие и пришпоривали коней, несмотря на темноту и незнакомую местность. «Посмотрите наверх!» – крикнул Калиб. «Здесь начинаются скалы, и здесь должна быть дорога к усадьбе. Мы должны найти ее!» Посреди усадьбы был каменный дом с деревянной провалившейся крышей. Об этом Воллер не подумал, и внезапно пожар приостановился. Горела лишь половина усадьбы бывшая когда-то жилыми помещениями. Ветер дул в противоположную сторону, и искры не долетели до амбара. «Нужно поджечь снова!» Сквозь шум пожара крикнул Воллер. «На этот раз начните с конюшен!» Взяв с собой пару своих людей, он направился вдоль нетронутого здания к двери конюшни. Судя его, кнехты стояли на некотором отдалении от домов, чтобы лучше было видно представление. Из амбара не доносилось ни звука. Вильяму и Доминик решили не кричать, пока хватит сил терпеть. Они неподвижно стояли на коленях, взявшись за руки. Доминик шептал слова любви плачущей Вильяму, и она отвечала ему. Они еще не поддались панике, не чувствовали дыма и жара. Во всяком случае, это им пока не досаждало. «В такие минуты обычно начинают взывать к Богу», — сказала она, пытаясь рассмеяться, несмотря на всхлипы. «Я давно уже взываю к нему». Серьезно ответил Доминик. «Хорошо хотя бы то, что мы вместе», — заметила она. «Да, и поскольку мы все-таки не сможем обладать друг другом, то это, возможно, лучшее, что может быть. Не сказать ли об этом волерскому помещику?» Он не ведает, что любовь пребывает по ту сторону жизни и смерти. А в этот момент судья и его люди замерли, услышав доносящийся из чаще леса раскатистый голос. «Именем Его Величества, короля Кристиана Пятого, прекратить этот убийственный пожар!» «Кто ты такой, чтобы говорить от имени короля?» — крикнул в ответ судья. «Я судья Его Величества, и я командую здесь!» Из леса выехал большой отряд всадников. Многие из них знали судью. Он испугался, чувствуя, что бледнеет. Нотариус, как представитель власти, холодно произнес «Мац Осмундсон, ты отстраняешься от обязанностей судьи. И если девушка мертва, ты будешь приговорен к смерти». Воллерский помещик слышал этот приказ, произнесенный достаточно внятно. Он тут же сообразил, в чем дело, и сказал своим помощникам. «Теперь они нужны нам живые, а не мертвые. Выводите их, да поскорее! И скачите с ними, вольер так, словно за вами гонится сам черт!» С этими словами он вскочил на коня и помчался вперед. Судья быстро оправился от шока. Он надеялся, что Воллер услышит слова нотариуса и увезет пленников с собой. И, услышав отдаленный стук копыт, он понял, что все в порядке. «Какая девушка!» — с обидой произнес он. «Мы сжигаем старую усадьбу, чтобы освободить место для новых построек». «И для этого тебе понадобились все твои кнехты?» «Мой господин, вы оскорбляете меня! Если вы думаете, что у нас тут пленники, обыщите весь дом!» В полусгоревшей части усадьбы уже нечего было искать. Но Калиб и Габриэла все же направились ко входу, и остальные последовали за ними. Нотариус дал наказ солдатам и из Акерс Хьюса. «Смотрите за этими кнехтами, чтобы никто из них не улизнул. Сначала проверим, так ли уж виновен судья, как он утверждает. Иди, мац!» «Один!» Это очень не понравилось судье. Он чувствовал себя уверенным лишь тогда, когда за его спиной стояли подручные волера или его собственные. Но на этот раз перевес был не на его стороне, так что ему пришлось подчиниться. «Я не понимаю, в чем вы меня обвиняете, господин нотариус? Разве могу я прятать здесь женщину?» С чувством оскорбленного достоинства произнес он. «Мне кажется, я всегда был одним из верных слуг Его Величества!» «Неужели? Скактавл придерживается другого мнения!» «Скак...» — судья лишился дара речи. Он с яростью подумал о своих помощниках, не удосужившихся проверить, жив Скактавл или нет. Больше нотариус к нему не обращался, направившись прямиком к дверям конюшни. Скоктавол говорил, что нужно пройти через конюшню. Нервно заметил Калиб. Им еще не удалось сжечь амбар, так что нам остается лишь благодарить Бога за то, что мы пришли не слишком поздно. «Там никого нет!» Выдавил из себя судья, которого втолкнули туда. Факелы освещали незапертые двери амбара. «Вы же сами видите, что здесь пусто!» Все стояли у входа. «Что означает это сооружение из жердей?» Спросил Андрес. «Здесь держали свиней», – торопливо ответил судья. Ощупав перегородку, Калеб заметил, какая она прочная. «Она совсем новая», – сказал он. «Да, ее только что поставили». «Кому принадлежит эта заброшенная усадьба?» «Сейчас никому, вы же видите, она пустая». Габриэла зашла в одно из отделений, взяла с собой факел и осветила пол. Она подняла что-то и тут же побледнела. Калип охнул. «Волосы ему Он схватил судью за воротник, стал трясти его, но тот не в силах был вымолвить ни слова. Ник крикнул из другого отделения. «Кто-то был привязан к этой стене!» «Они убили сына Микаэла!» Завопил Брандт. Все знали о непримиримости Бранда, впадавшего в ярость. Судья, страшащийся своего одиночества среди врагов, воскликнул. «Это не я! Это не я! Это не мои пленники! Я могу присягнуть!» «Вполне возможно», — холодно заметил Андреас. «Но Скоктавол был твоим пленником. Ты целый год держал его вот здесь, ты, презренная тварь! и только потому, что тебе показалось, что он слишком легко отделался от последствий бунта. Один из сварцкугенцев давно уже пытался что-то сказать. «Господин нотариус, господин нотариус, мне показалось, что я слышал удаляющийся стук копыт, как только мы пришли сюда». «Я тоже слышал», — подтвердил другой. «Я видел, вниз ведет дорога», — добавил третий. «Куда ведет эта дорога?» — спросил нотариус судью. Я не знаю. Не валяй дурака, это не в твоих интересах. Я, я думаю, что она ведет к усадьбе Воллера. Вот это мы и хотели узнать. Матиас, я останусь здесь. Ответственность за судью его кнехтов теперь ложится на меня и моих людей. Но вы можете взять с собой нескольких солдат из Акерс Хьюса, хотя вас и так много. Скачите поскорее к Волеру, я прибуду следом, как только мы обезвредим всех этих людей все тут же сели на коней и поскакали вниз по лесной дороге. Покинутая усадьба была скрыта за скалами и лежала в глубоком ущелье на границе с округом Энг. Вот почему так трудно было найти ее. В усадьбе волера было темно и тихо. Это было четырехугольное строение, внутри которого находился скрытый от глаз двор. К их большому удивлению, ворота оказались открытыми, и они, не задумываясь, въехали туда на всем скаку. Фермеры на своих битюгах не могли скакать так же быстро, как остальные. Часть из них отстала, и тут ворота закрылись, пропустив лишь небольшую группу, ехавшую впереди. Во дворе зажгли факелы, и тут люди льда и сварцкугенцы, немногие, кому удалось проскочить, увидели, что на них со всех сторон наставлены копья, колья и виллы. Но Бранда это не испугало. В нем загорелся страшный гнев, и он бросился к двери и принялся колотить в нее. «Выходи, волерский помещик, и держи перед нами ответ. Если ты убил наших детей, я сам отправлю тебя на плаху!» Все напряженно ждали. Атмосфера во дворе была крайне напряженной. Люди волера нервничали, но гости не шевелились. Они получили приказ от Кальба не ввязываться в драку. Наконец, дверь распахнулась. «Кто вы такие, чтобы нарушить ночной покой честных людей?» — крикнул Воллер. «Не притворяйся!» — холодно произнес бранд «Ты держишь здесь Вильяму и Доминика. Мы требуем их выдачи живыми. И знаешь, что сюда скоро прибудет нотариус кнехта Мизакерсхюса, так что твоя песенка спета». «Вряд ли. Они будут сторожить кнехта в суде! «Будь разумным! Давай по-хорошему, без кровопролития! Мы не хотим устраивать здесь драку!» Вольерский помещик бросил взгляд на освещенный факелами двор. Быстро прикинув соотношение сил, он решил, что они примерно равны. Потасовка могла превратиться в настоящую кровавую бойню, и еще неизвестно было, чья возьмет. Его люди впустили слишком много гостей. «Мы можем договориться полюбовно!» Коротко произнес он. «Вы получите их, если подпишете документы, уже заготовленные мной». «И что же говорится в этих документах?» «Что я взамен получаю во владение Гростенсхольм, липовую аллею и элистрант». Все охнули. Во дворе воцарилась полная тишина. Наконец арендатор Сварцкугена мрачно произнес... «Твой отец тоже выкинул такую злую шутку, когда отнял волер у моего отца?» Помещик не нашел, что ответить. Габриэла, побелевшая, как полотно от страха и боли в плече, больше не могла выдержать этого. «Сначала покажи нам наших детей. Мы хотим видеть, что они живы». «Зачем вам они? Ваша дочь ведьма, которую рано или поздно сожгут на костре». Мы просто хотим немного укоротить ее мучение. Вилиму не ведьма? Неужели? Спроси любого из них. Я хочу видеть ее!» В ярости и отчаянии бросила ему в лицо Габриэла. «Что вы сделали с ней?» Воллер сделал знак одному из мужчин, стоящих за его спиной, и Вильяму вывели на ступени, освещенные светом факелов. Руки ее были связаны за спиной. Из носа текло, она сопела и шмыгала. Она казалась такой маленькой и беспомощной, остриженная, дрожащая от холода. «Один мой взгляд, и она умрет», сказал волерский помещик. «Вильему!» Крик Габриэлы был похож на душераздирающий вопль. «Мама, дорогие мама и папа!» Всхлипывала Вильяму, и в ее плаче слышали все перенесенные ею страдания. «А где Доминик?» – спросил Брант. «Где внук моего брата Тария?» «Молодой человек оказал сопротивление, когда мы тащили сюда девицу, так что нам пришлось немного образумить его. Сам виноват. Но с ним все в порядке. С моим сыном Монсом было в тот раз куда хуже. Что вы заладили об одном и том же?» Вспылил Калиб. «У вас что, нет других наследников?» Это было сказано грубо. Калиб сам понял это, но вид измученной дочери заставил его потерять над собой контроль. О, у... у него есть наследник?» ответила Вильяму, и все услышали, как страшно она была простужена. «У него есть дочь и внук, который смертельно болен. Дядя Матиас, не могли бы вы спасти его?» «Вместе с Никласом...» «Заткнись, девка!» Крикнул Воллер. «Я мог бы попробовать помочь ему», Дружелюбно сказал Матиас. «Я прихватил с собой лекарства на случай, Если они понадобятся нашим детям». «Мне не нужна помощь учеников дьявола!» «Матиас обычный врач», Сказал Бранд. «Но у Никласа целительные руки. Он может». «Никогда в жизни!» Выкрикнул помещик. «В этот дом люди льда не ходят! Всем известно, что люди льда – потомство сатаны! Я сам смогу присмотреть за своим внуком!» В западной части дома распахнулось окошко. «Отец, прошу тебя, пожалуйста!» Все посмотрели туда. У окна стояла невзрачная молодая женщина, дрожащая от страха, потому что осмелилась перечить отцу. Побогровев, он погрозил ей кулаком. «Тебя это не касается! Закрой окно! И немедленно!» На ее лице появилась гримаса нерешительности. Она уже взялась была за оконную раму, но остановилась, услышав голос Андреаса. «Это ее ребенок, и она имеет право принимать решение. Если она хочет, чтобы сначала Матиас, не Никлас, осмотрел его, послушайтесь ее!» «Послушаться ее?» «Женщину?» Бранд наклонил голову и посмотрел из-под лоби, по на Воллера. «Ты боишься не сатану, поскольку ты сам находишься скорее под его покровительством, чем под покровительством Господа. Ты воплощение самого зла. Ты просто ненавидишь людей льда, и это становится для тебя делом принципа. Забудь о своем жалком самолюбии и не приноси ему в жертву жизнь ребенка и душевный покой матери». «У твоего внука есть возможность спасения, а ты ею не пользуешься. Какой же ты после этого дед?» «Вы все равно не сможете спасти ребенка, так что нечего и болтать об этом!» Презрительно бросил волер. «Ты этого не знаешь. Если ты боишься сверхчеловеческих способностей Никласа, то прими, по крайней мере, помощь Матиаса. Он совершенно обычный человек». «Я не боюсь!» Волерский помещик заметил, что противоречит самому себе и раздраженно отвернулся. «Ну хорошо, идемте. Вы, двое, врачи и колдун. Даю вам один час. Если вы не вылечите за это время мальчика, усадьбы будут моими. А если я не получу их, тогда конец ведьме и ее рыцарю!» Они ничего не ответили. Вильяму снова увели, а Доминика они так и не видели. Все, кто остался во дворе, уселись на землю и на ступени. Ночь была холодной, но они этого не замечали. Холод страха, наполняющий их сердца, было куда труднее вынести. «Один час?» – произнесла Габриэла, повернувшись к Калибу. «Что они, по его мнению, могут сделать за один час? Он намеренно поставил такое жесткое условие». «Да, я не понимаю его. Нотариус может прибыть с минуты на минуту. И что тогда он скажет в свое оправдание? Возможно, он думает, что мы подпишем документы о покупке усадьбы до того, как приедет нотариус. Ты слышала, что он сказал Матиасу в доме перед тем, как закрыть дверь? Нет, а что? Что он указал в документах, что усадьбы продаются за две телячьи шкуры. И догадайся сам, какие телячьи шкуры мы имеем в виду. Злорадно сказал он Матиасу. Что можно ожидать от такого человека? Калеб тяжело вздохнул. «Но она жива, и то хорошо», — сказала Габриэла. «Да, слава богу, и мы должны вызволить ее отсюда». «Ты готов отдать за нее элистрант?» «Да, готов. Ты ведь тоже?» «Конечно, но не говори об этом вслух, а то Волеру услышит. Мать Тиас и Никвас вошли в комнату, где ждала их дочь хозяина, уже одетая. Вблизи она казалась еще более невзрачной, но в ее любви к ребенку нельзя было ошибиться. Руки ее двигались нервозно, глаза, уставившиеся на обоих мужчин, расширились от призрачной надежды. «Пойди прочь, баба!» — сказал ее отец. «А вот и ребенок! Посмотрим, на что вы способны со своим искусством!» Матиас захватил с собой сундучок с медикаментами, поставив его на стол Он склонился над ребенком. Мальчик спал или был без сознания. Дыхание его было слабым и быстрым, как у птенца. «Сколько времени он уже находится в таком состоянии?» Тихо спросил маттиас «С самого рождения!» Грубо отрезал Воллер. «Он всегда был хилым. Но после того, как сварцкугенцы убили его отца, я все надежды возлагаю на него». «Это ваша дочь?» Спросил Матиас. Помещик неопределенно фыркнул. «Вы уверены, что это сварскугенцы убили его отца?» «Знаю. Это ясно и так. Мой зять был один, когда это случилось». «Каждый волен думать по-своему», ответил Матиас своим мягким дружелюбным голосом. «Можно раздеть ребенка?» Спросил он у матери. Она тут же бросилась раздевать мальчика. Он проснулся, и начал хныкать усталым, жалобным голосом. Матиас вздохнул. «Один час — слишком малый срок. За это время мы только в лучшем случае поставим диагноз. Возможно, определим, как нужно лечить его, но вылечить его за это время». «Таковы мои условия». В таком случае нужно сразу обратиться к Никласу. «Только без фокусов фокусов. Маленького, чедушного мальчика — положили на стол, подстелив сукно. Маттиас принялся тщательно ощупывать его, и ребенок пищал, как новорожденный. «Что он ест?» «Самое лучшее, что у нас имеется!» — похвастался хозяин. «Здесь нет недостатка в еде!» Маттиас взглянул на мать. «Ему дают молоко, хлеб и все, что у нас есть, но у него рвота!» Единственное, что он может есть, так это кашу. И так было все время? Нет, сначала все было нормально, потом все стало и хуже, и хуже. Она заплакала, а отец рявкнул, чтобы она замолчала. В выделениях есть кровь? Да, на пеленках. матья задумался, ему трудно было поставить диагноз. «Ты заметила, какую еду он в особенности не выносит?» «Всю еду! Всю еду!» «Некоторые дети не переносят коровьего молока». Она задумалась, в глазах ее было отчаяние. «Нет, он не переносит вообще всякую пищу». «На пеленках бывает слизь?» «Да». «Тогда все ясно. У него острый катар желудка». «Я так и знал!» вставил волерский помещик. «Почему же вы сразу не сказали об этом?» — вмешался Никлас, до этого молчавший. «Мы зря теряем время на расспросы!» «Заткнись, бесстыдный сопливый щенок!» Никласу стало ясно, что помещик даже понятия не имел о катаре желудка. Матиас попытался успокоить их. «Я пропишу ему диету, куда входят лекарственные растения». «Ведьмовские снадобья!» Оборвал его помещик. «Ни в коем случае!» «Вот это!» Сказал он, доставая маленькую коробочку. «Этот порошок достался нам от сведущих в колдовстве людей льда. Я отдаю его вашей дочери, потому что она лучше понимает состояние своего ребенка. Каждое утро она должна давать ему одну маленькую щепотку». «Не бери это!» Приказал помещик дочери которая уже взяла коробочку. Отпрянув от него, она крепко зажала в руке драгоценное снадобье. «Я бы так не поступал на вашем месте», – мягко сказал мать Волеру. «Датский король, Кристиан IV, очень хотел, чтобы ему прописали этот порошок, когда я улечил от расстройства желудка мой родственник Тария Линд из рода Людей Льда. Но ему так и не досталось это снадобье». Мой прадед Тенгель лечил с помощью этого порошка одного священника, и тот не протестовал, хотя и знал, что это колдовское средство. «Угу», — только и произнес помещик. «А сейчас ребенок должен принять дозу этого снадобья. Оно сделано исключительно из хорошо известных трав, так что вам нечего опасаться. Не найдется ли немного кипяченой воды?» Дочь подошла к двери и крикнула слуге, потом вернулась. «Некоторое время воздерживайтесь от коровьего молока», — сказал ей Матиас. «Используйте только чистую кипяченую воду для приготовления каши. Я напишу, как ее готовить. Но, господин Волер, вам не кажется, что такой тяжелый катар невозможно вылечить за один час? Не слишком ли это короткий срок?» «Такова моя воля!» Матиас вздохнул. Он достал из сундучка жаропонижающее средство, И высыпал порошок в бокал с водой. Тогда нам ничего другого не остается, как попросить помощи у Никоса, сказал он. Шарлатанское искусство, пробормотал помещик. «Но пусть попробует. Я вижу, вы хотите, чтобы у постели ребенка стоял сам дьявол. Искусство врачевания это загадка, любезный, терпеливо пояснил Матиас. И не наше дело решать, откуда оно пришлось, с неба или откуда-то еще. Я знаю только то, что мой прадед Тенгель очень многим принес облегчение и благоденствие своими целительными руками. И Никва сравняется на него, используя свой дар. Он мог бы иметь власть над людьми, мог бы стать святым, которому совершают паломничество, но он не хочет этого. Он скромный молодой человек, не считающий себя избранником Божьим и тем более избранником князя Тьмы. «Но теперь ты все-таки делаешь это», ворчливо сказал Воллер Никласу. «Почему же?» «Потому что я хочу спасти моих родственников и друзей детства. Мы трое всегда были близки друг к другу, потому что у всех у нас есть специфические способности». «Еще бы», пробормотал помещик. «Я сам видел это у нее. С меня хватит. И у него тоже? Что же он умеет?» «Он может читать мысли». Небезопаски произнес Никлас. Волерский помещик с изумлением уставился на него. «Значит, он...» «Что же?» Помещик говорил это скорее самому себе. Он «Знал, что мы хотим сжечь их». Доминик вполне мог это узнать. По телу тучного помещика пробежал озноб. А Никлас продолжал. «Я делаю это потому, что этот маленький мальчик должен быть спасен» ради его матери, у которой наверняка нет иных радостей в этом доме, и ради самого мальчика. В глазах помещика он увидел вопрос «А не ради меня?», но его лицо тут же приняло свое обычное деспотическое выражение. «Ну давай же, нечего тут болтать!» Взглянув на свои руки, Никвас, на глазах у трепещущей матери, положил их на тщедушное тельце, провел ими по бледной коже потрепал ребенка по щеке и улыбнулся, заметив его испуганный взгляд. У воллерского помещика пока не возникало мысли о том, что все это имеет отношение к ведьмам и демонам. В комнате было тихо, даже помещик молчал. Было слышно лишь, как мать перемешивает порошок. Тишину нарушил приход служанки, которая принесла кипяченую воду. Наконец смесь была готова. «Будет лучше, если ты дашь это ему сама», — сказал он матери. Она тут же это сделала. Ребенок проглотил это равнодушно и вяло, почти не раскрывая рта. Все это время Никлас не отнимал рук от его тела. Когда мальчик проглотил все, мать выпрямилась и сказала, «А теперь остается только ждать, когда он выплюнет все это обратно». «Обычно это бывает сразу?» — поинтересовался Матьяс. Сейчас сами увидите. Они стали ждать, но ничего не было. — И, конечно, у него тут же начнется понос, — добавила она. — Они опять стали ждать. — Он может сидеть? — Только с поддержкой, он же такой слабый. — Приподнимите его, так будет лучше для него после еды. «Да, но тогда начнется работа. Давайте попробуем». Она подняла за плечи маленькое тельце, нежно, по-матерински. Мальчик зевнул. «Но?» – удивленно произнесла она. «Обычно он...» «Будет лучше, если я снова займусь им», – сказал Никлас и взял ребенка на руки. «Я еще не закончил. Как его зовут?» «Эрлинг» застенчиво произнесла она. «Эй, Эрлинг!» улыбнулся Никлас мальчику, держа его на руках. Мать просияла от радости и гордости от того, что кто-то разговаривает с ее всеми забытым ребенком. Руки Никласа мягко и осторожно обхватывали маленькое тельце. И вот, хотя голова его неустойчиво качалась из стороны в сторону, мальчик посмотрел на свою мать, найдя ее лицо среди новых и незнакомых лиц и неуверенно улыбнулся. «Он улыбается!» — воскликнула мать. «Он улыбается, отец! Он не улыбался уже так долго!» Ему больше не больно, — пояснил Матиас. Лекарства и руки Никваса сделали свое дело. Воллерский помещик встал. «Можете забрать домой тех двоих!» — проворчал он и вышел из комнаты. Передав ребенка матери, Никос поспешил за ним, в то время как Матиас сдавал ей необходимые предписания. В прихожей Никлас увидел, как вольерский помещик рванул дверь и крикнул Бранду. «Можете заходить, вас никто не тронет!» И, надув губы, он отступил назад и скрылся в своих комнатах. Что еще ему оставалось сделать? И тут начался хаос. Прибывшего нотариуса вместе с его кнехтами впустила охрана, толком не знавшая, что ей нужно делать, и Никосу пришлось объяснить, в чем дело, в то время как большинство людей льда бросились освобождать пленников. Сказав, что хозяин волера не отделается от ответственности и искупит свои грехи, нотариус направился во внутреннюю часть дома. Габриева позвал Вильяму, и та вышла из комнаты со связанными за спиной руками, сопровождаемая двумя охранниками. «Где Доминик?» Первым делом спросила она. «Здесь!» — ответил один из охранников и открыл другую дверь. Доминик сидел там, скрючившись у стены, со связанными руками и разбитым в кровь лицом. Упав перед ним на колени, Вильяму прошептало. «Ах, Доминик!» Но руки ее были связаны. Он посмотрел на нее, его глаза улыбались, несмотря на боль. Виллиму сказал он и в его голосе звучала вся любовь мира. Калиб, Габриэла, Бранд и Никлас, вошедшие в комнату, чтобы развязать пленников, остолбенели, уставившись друг на друга. Их лица выражал ужас. Быстро нагнувшись, Габриэла развязала веревку на руках дочери и помогла ей встать. «Пойдем, Вильяму», — сказала она. Остальные занялись Домиником, поставили его на ноги. Вытри мне нос, мама! попросила Вильяму. Я не могу пошевелить руками. До Габриэлы дошло не сразу. Ах, дитя, дорогое дитя. Я так хочу есть, мама, жаловалась Виллиму. Я такая грязная. Я насквозь продрогла. Я простужена. Я хочу домой. Конец 13 главы.